День четвёртый. Этот чёртов палец. «Не вижу тут ничего сложного, котик». Нью-Йорк. Минус два градуса по Цельсию. Пять часов ровно. В пять утра дверь в спальню медленно открывается. Это не сулит ничего хорошего, учитывая, что жена спит рядом со мной, а значит, в комнате находится кто-то ещё. Потом следует постукивание по плечу. Приоткрыв глаза, я почему-то представляю себе, что там длинный чёрный палец. Стряхнув его, переворачиваюсь на другой бок. Сара не проснулась. И хорошо. Наверное, мне привиделось. Постараюсь не обращать внимания. Через 10 секунд снова стук по плечу. Может, всё-таки Сара? Пытаюсь поймать уходящий сон. Но палец не сдается. Наконец, через 20 секунд мое ухо обдает жарким дыханием. Монотонный голос рушит остатки моего ночного покоя. «Подъем, засранец! Я кому сказал?» По всей видимости, топот в коридоре и хлопанье дверьми сегодня не сработали. Я подскакиваю и начинаю собираться, стараясь не разбудить жену, которая свернулась калачиком под одеялом. Котик даёт установку. «Еще 10 километров по парку этим утречкам, и потом можно приступать к занятиям». «Приступать? Я думал, что мы приступили к ним 3 дня назад». Пока что львиная доля наших тренировок приходится на Центральный парк. По парку тянется дорога Парк Драйв длиной 9,7 километра. Когда-то давно… В 1970-е годы трасса Нью-Йоркского марафона проходила именно здесь, и марафонцы оббегали парк четыре раза с хвостиком. Уже потом трассу переместили на современный маршрут по пяти районам. С тех пор, как я перебрался на Манхэттен, я бегал здесь сотни раз, потому что это место идеально подходит для пробежек. Меняющийся ландшафт с покатыми склонами не дает заскучать, а если бежать рано утром, то почти никто не мешает. Маловато народу и машин к большому разочарованию котика. Ветер сегодня прохладный, но он перестаёт чувствоваться, как только мы трогаемся с места. От нашего дыхания в воздухе остаются белые облачка пара. Это единственное взаимодействие котика с окружающим миром. Он не издаёт ни звука, двигаясь, как подводная лодка. Тихо и неотвратимо. Невольно ухмыляюсь, вспомнив детскую шутку про пердёж на подлодке. Первые пять километров бежим в темпе шесть минут на километр, следующие три — пять на километр, а последние два — четыре тридцать. Возвращаемся домой к шести утра. Жена и сын ещё спят. Сара вообще не в курсе, что этим утром нас посетил указывающий перст магистра беговых искусств. Последние два дня после возвращения с утренних пробежек меня можно было выжимать. Захожу домой, сбрасываю насквозь пропотевшую одежду, потом душ и фрукты, особенно бананы. После этого ритуала можно и за работу приниматься. К слову, я не ем ничего, кроме фруктов, вплоть до самого полудня. Я установил себе такое правило с тех пор, как прочитал книгу «Fit for Life» «Здоровье для жизни» написанную Харви Даймондом в 1992 году. За прошедшие 25 лет не могу припомнить, чтобы хоть раз сжульничал. Харви — еще один пример человека, который вошел в мою жизнь после телефонного звонка на удачу. У него поразительная биография. Во времена войны во Вьетнаме он отравился химикатом агент Оранж, одним из самых токсичных веществ, когда-либо созданных человеком. «Агент Оранж» — смесь дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения, которую применяли вооруженные силы США во Вьетнамской войне в 1961-71 годах для уничтожения растительности Вьетнама и соседних стран. От химиката пострадали как миллионы местных жителей, так и сами военнослужащие США». Воздействие этого яда связывают с возникновением различных видов рака, лимфомы, многочисленных хронических заболеваний. Насколько мне известно, Харви — единственный оставшийся в живых американский солдат из всех, кто попал под действие этого химиката. Он объясняет свою устойчивость особой философии и образом жизни под названием «природная гигиена». Собственно, она и описана в его книге. Я прочитал ее три раза, от корки до корки, и она перевернула мою жизнь. Словом, как-то раз я решил, позвоню-ка я Харви и попробую завязать знакомство. По сути, я собирался предложить ему себя в качестве друга, практически как с котиком. Разыскал его номер, набрал и дождался ответа. С тех пор мы отлично дружим. И здесь мне хотелось бы рассказать, в чем заключалась его философия. Книга построена на идее, что для пищеварения наш организм тратит больше энергии, чем для всех остальных функций вместе взятых. Именно поэтому после обильного приема пищи мы обычно чувствуем вялость. Обратите внимание на статистику. Средний американец съедает за свою жизнь 70 тонн еды. Вы представляете, сколько приходится работать телу, чтобы расщепить и переварить всю эту пищу. Чем эффективнее мы перевариваем съеденное, тем меньше нагружаем пищеварительную систему, и тем больше энергии у нас остается на повседневную жизнь. Согласно книге Даймонда, фрукты являются идеальной пищей. Мало того, что они сладкие и вкусные, так еще и энергия на их переваривание почти не расходуется. По сути, это единственная еда, которое минует желудок и переваривается в тонком кишечнике. Фрукты отдают все свои питательные вещества и ценные микроэлементы без больших энергетических затрат со стороны организма. И эту непотраченную энергию вы можете спокойно направить на выполнение своих планов. Подтверждение тому можно запросто найти в дикой природе. Самые сильные животные в мире процветают на фруктово-растительном рационе. К примеру, доминантный самец гориллы в 30 раз сильнее человека и в 3 раза крупнее. ДНК этих обезьян совпадает с человеческой на 99%, и они являются нашими ближайшими родственниками наряду с шимпанзе. Как получилось, что они настолько сильные? Да-да, их диета основана на фруктах и листьях. На мой взгляд, логично. Прочитав книгу в 1992 году, я вознамерился испытать эту концепцию на себе. В течение 10 дней я трепетно составлял меню на первую половину дня. Ничего, кроме фруктов. После обеда, впрочем, тоже держался молодцом. Ничего жареного, ничего молочного, ничего мясного. Однако фрукты до полудня стали моим нерушимым правилом и естественно мой уровень энергии поднялся в разы а кроме того улучшилось пищеварение посмотрев на свое превосходное самочувствие я продлил десятидневный эксперимент на следующие двадцать с лишним лет даже в дни марафона мой режим питания остается неизменным до полудня только фрукты через сорок пять минут после начала моего рабочего дня в офис заходит котик Подозреваю, он добрался сюда бегом на своих двоих. Но его одежда все та же. Он уже бегал в этих вещах, и они опять выглядят словно из химчистки. Я не преувеличиваю. Либо у парня гигантские запасы одинаковой одежды, спрятанные в недрах моей квартиры, либо он стирает и гладит ее, стоя голышом в прачечной. Спрашивать я как-то постеснялся. 14.00 Прошел час после обеденного перерыва. Я заказал в Джозис нарезку из лосося и вегетарианские пельмени. Слопал все в один присест, и теперь снова сижу за компьютером. Маркетинговая команда из Зико прислала новые варианты упаковки, и мы обсуждаем, что можно улучшить. Котик сидит на стуле, не двигаясь. Внезапно он подрывается с места. «Проверка на бёрпи!» — рявкает тренер. «Прошу прощения». Встал на проверку по бёрпи. Ты оглох? Я просто не понял, что ты имеешь в виду. Парень, что такое бёрпи, знаешь? Это не вопрос, это скорее утверждение. Ну да, я в курсе, что такое бёрпи. Бёрпи или бурпи — упражнение из дисциплины кроссфит, которое состоит из комбинации движений. Исходное положение стоя, упор лёжа, отжимания подтягивание ног и корпуса к рукам, выпрыгивание вверх с поднятыми руками. «А что такое чертова проверка?» «Конечно!» «Вот отлично! За работу, салага!» Котик объявляет, что засечет время, которое мне понадобится на сотню бёрпи. «Это тест на физподготовку», — говорит он, и подчеркивает, что каждое бёрпи должно быть с отжиманием. «Если мой результат будет 10 минут или меньше...» Я получаю отлично. Одиннадцать минут — удовлетворительно. Двенадцать или тринадцать минут — неудовлетворительно. А если больше тринадцати минут, то делаешь все по-новой. О-хо-хо. С бёрпи у меня неважно. Даже пятнадцать раз за один подход выносят меня напрочь. Тем временем котик уже снял часы и нажал кнопку «Старт». Бип. «Дай мне хоть переодеться!» «Время пошло, лодырь!» Я бросаюсь на пол, встаю в планку, отжимаюсь, подтягиваю колени к груди и прыгаю, выкинув руки вверх. Раз. Через 55 секунд добрался до 10. Пока что укладываюсь. Но проблема в том, что я в офисной одежде и уже начал потеть. «А почему я в офисной одежде?» «Ах да, я же на работе!» Вдобавок презентабельный вид мне сегодня понадобится для встреч, на кого я буду похож, если я весь взмокну. Поэтому я принял стратегическое решение использовать или потратить, если вам угодно, драгоценные 10 секунд на то, чтобы снять рубашку, ботинки и носки, а потом и брюки. Ну вот, теперь я в собственном офисе стою в одних трусах. 11, 12, 13... Тест продолжается. Часики тикают. Я сделал половину норматива за пять с половиной минут. Немного теряю скорость, но все-таки еще дотягиваю до удовлетворительно. По лицу и по спине строится пот. И тут открывается дверь. В проеме мелькают чьи-то светлые волосы, и женщина тут же выбегает обратно. Это Дженнифер Киш, моя незаменимая помощница. Я даже не успел объяснить ей, что происходит. Хочется закричать ей, что я сдаю норматив, но дверь уже захлопнулась. Представляю, что она подумала. Ладно, не отвлекаемся. Когда я добираюсь до 60, начинаю мысленно разбивать оставшиеся 40 штук на подходы по 10 раз. Делаю 10 бёрпи, потом перевожу дыхание 10-15 секунд. Итого 11 минут 30 секунд. Готов. Рядом очень кстати завалялась старая футболка. Вытираюсь насухо, однако продолжаю потеть еще 20 минут. Бедра болят, словно по ним проехался танк. Выбрасываю насквозь промокшую футболку в мусорную корзину под столом. Фу, Теперь можно надеть рабочую одежду. И вот я снова за компьютером, изучаю цветные варианты для упаковки. Ноги под столом мелко дрожат. Рабочий день продолжается, и я улыбаюсь краешком рта, вспоминая это непотражаемая проверка на бёрпи. Салага. 22.00 Домой возвращаюсь в 10 вечера. Устал страшно. Провозились с дизайнерами из ЗИКа весь день. Удалось доработать внешний вид упаковки, однако перед нами стояла еще одна задача. Создать шумиху вокруг бренда. Каждый день мы задаемся вопросом, что бы еще такого оригинального придумать, чтобы наш продукт взбудоражил публику? Сегодня эта задача выжила из меня все соки. Хочется просто включить телевизор и зависнуть. Может быть, посмотреть четвертую четверть игры Никсов? Нью-Йорк Никербокерс, сокращенно Никс профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в Нью-Йорке. Ложусь на диван, беру пульт. Котик сидел со мной в офисе и видел, сколько я пахал. Пять минут в туалете были единственной передышкой за весь день, когда меня никто не дергал. Что это было за блаженство? Так что я решил не напоминать ему о тренировке и понадеялся, что он сам не вспомнит. Экран озаряет спортивная заставка. Котик не смотрит телевизор. У меня такое чувство, что он наблюдает за мной, как я смотрю. И это отбивает все желание. «Любишь Никсов?» — спрашивает он. «С детства?» — отвечаю я. «А на игры ходишь?» «Конечно. У меня уже много лет абонемент. Когда-то я даже написал их гимн, в смысле песню». «Да, за главную песню в стиле рэп». Объясняю я и начинаю напевать. «Go New York, go New York, go, go». «Слышал когда-нибудь?» «Это всё?» «Что? Всё?» «Это вся песня?» «Нет, это только припев. Сначала идёт куплет, потом повторяешь припев. В курсе, как пишутся песни?» «Не вижу тут ничего сложного». «Кому-то сложно, кому-то легко. Я просто знаю, как это делается». Я написал Go New York Go в далеком 1993 У меня, 23-летнего пацана, был заключен контракт с маленьким независимым лейблом под названием Delicious Vinyl. Каким-то чудом мне удалось убедить руководство Никс, что им нужен новый гимн и что, если все пойдет по плану, мы привлечем в видеоклип разных знаменитостей, включая кинорежиссера Спайка Ли, большого фаната команды. Мне дали зелёный свет, и новая заглавная песня Никсов стала самой популярной у нью-йоркских радиослушателей в 1993 94 годах во время решающих матчей NBA. Права на текст выкупили Budweiser, Foot Locker и другие крупные бренды. «Я летал на крыльях успеха. Это был мой звёздный час». Хотя... Успехом это можно назвать весьма условно. Никсы дали мне на всё про всё 4000 долларов. После того, как я оплатил студию, работу звукорежиссёра, продюсера и музыкантов, у меня осталось около 300 баксов. Это явно не звёздный доход. Но тогда мне казалось иначе. Почти везде, где бы я не добивался успеха, моя мотивация заключалась не в деньгах, а в искреннем желании сделать всё по высшему разряду. Музыка никогда не интересовала меня только в плане заработка. Но, конечно, мысль записать хип-хоп-гимн для нью-йоркских никсов не пришла ко мне в одночасье. Эта история началась гораздо раньше. После выпуска из Американского университета мой план А был таков — получить контракт на запись альбома и попасть на MTV. Американский университет. Частное гуманитарное высшее учебное заведение, расположенное в Вашингтоне. Это всё. Плана «Б» у меня не было, как и финансовых целей. Я просто хотел славы. Однако подписать контракт со студией звукозаписи — дело чертовски сложное. Шансы хотя бы познакомиться с нужным человеком минимальны. А уж получить его согласие близки к нулю. И если у вас вдобавок нет влиятельного юриста или полезных связей, то просто забудьте об этом. Таков и был мой старт. У меня не было абсолютно ничего. В 1988 году на MTV вышло шоу под названием «Yo MTV Raps». Подобно Джеки Робинсону, сломавшему российские ограничения в бейсболе, это шоу разбило стереотипы о рэп-музыке и сделало ее мейнстримом. Тем не менее, к 1990-му узнаваемых белых рэперов можно было сосчитать по пальцам. Самыми раскрученными из них были Beastie Boys. Что мною двигало? Наивность или твердая решимость? Видимо, и то, и другое. Несмотря на катастрофически низкие шансы, я поставил себе задачу попасть на это шоу. Спустя несколько недель после торжественного выпускного вечера Мне позвонил один из одногруппников. Он перебрался в Лос-Анджелес, чтобы поработать помощником продюсера на съемочной площадке фильма «Костер тщеславия». Устроившись в Калифорнии, он пригласил меня посмотреть, как снимается кино, и познакомиться с симпатичными девчонками. В Калифорнии я еще не бывал, поэтому ему не пришлось повторять дважды. В то время Delicious Vinyl был молодым и дерзким лейблом с офисом неподалеку от бульвара Sunset. Delicious пользовался славой супермодной звукозаписывающей компании, где выпускали пластинки такие звезды радиостанции, как Тоун Lock и Young MC. Песня лока Wild Thing занимала верхние строчки рейтингов продаж по всей стране. А трек MC Янг Bust a Move погорел чарты один за другим. «Если записывать собственную композицию, то только на этом лейбле», — думал я. Он был веселый, бесстрашный, он выделялся из толпы. В общем, я решил встретиться с его владельцами. Руководители Делиша звали Майк Росс. В музыкальном бизнесе сценарий создания и выпуска песни обычно выглядит так. Есть артист, у артиста появляется контракт с лейблом. Как только заключен договор, в дело вступает продюсер. Либо это конкретный человек, с которым артист уже долго работает и записывает песни, например, альбомы Майкла Джексона всегда продюсировал Куинси Джонс. Либо лейбл нанимает стороннего продюсера для работы с данным артистом. Есть и третий вариант. Певец все делает сам. Так вот, Майк Росс был в числе немногих владельцев, которые лично продюсировали издаваемую музыку. Он работал вместе с партнером Мэттом Дайком, и они были одними из самых активных рэп-продюсеров. Я читал, что Майку очень нравится рэпер из Бруклина по имени Дана Дэйн. Росс был его фанатом. Оказалось, что в то время Дана Дэйн записал альбом в студии Харби Бак Азора», там же, где записывался я. И однажды вечером мне на глаза попался предварительный экземпляр его пластинки. Он просто лежал на микшерном пульте, и я решил одолжить его, пока никто не видит. Ничего криминального. А надо сказать, что это был второй альбом Дейна, и все музыкальное сообщество с нетерпением ждало его выхода. Кроме ближнего круга певца, еще никто его не слышал. Я захватил альбом с собой в Лос-Анджелес. Прошло всего два дня с моего приезда, а я уже решил штурмовать лейбл моей мечты. «Зачем откладывать?» — думал я. «Если уж и бить на удачу, то можно попробовать из середины поля». Я буквально отыскал компанию в телефонной книге и позвонил на общий офисный номер. «Дилищу свинил. Чем могу помочь?» — послышался голос администратора. «Будьте добры, Майк Росса. Минуту, пожалуйста». Спустя 45 секунд. «Это Дина, ассистентка Майка Росса. Чем могу вам помочь?» «Вы не могли бы соединить с Майком?» «Майка нет на месте. А кто его спрашивает?» «Джесси». «Джесси, как вас представить?» «Я друг Даны Дейна. Дана попросил, чтобы я передал Майку его новый диск. Я тут проездом, завтра уезжаю». Он сказал, «Это срочно». «Майк в курсе». «Пожалуйста, ожидайте». Я прикрыл трубку ладонью и прошептал своему приятелю Джону, который сидел рядом, «Меня сейчас соединят». Может быть, на ассистентку произвел впечатление мой заметный лонгайлендский акцент, который контрастировал с ее протяжным калифорнийским произношением, или сама Вселенная желала, чтобы у меня все получилось, но через 30 секунд она снова включила звук и уточнила. «Так вы Дана Дейн?» «Какой из меня Дана, Дэйн? У чувака золотой зуб, и вообще он чернокожий». Я мог бы, конечно, разъяснить это недоразумение в ту же секунду, но когда вы одной ногой уже в дверном проеме, очень не хочется терять шанс. Поэтому я уверенно ответил. «Да, я Дана». «Хорошо, подождите». Минуту спустя. «Дана, Майк рад принять вас. Вам удобно зайти сегодня около двух часов дня». «Да, мэм, буду в два». «Ну все, я в игре». Ровно в назначенное время я уже стою в офисе Делишу Свинил. Мне 21 год. Я поднимаюсь на второй этаж и подхожу к двери с переговорным устройством. Нажимаю кнопку, и раздается ласковый голос администратора. «Кто там?» «А это я, Дана Дэйн, пришел к Майку Россу», — отвечаю я. Десять секунд спустя. Бзззз. Заветный гудок, и я в офисе. Ассистентка Майка Росса ведёт меня в его кабинет и усаживает напротив шикарного директорского стола. «Дана, Майк будет через пять минут», — объявляет она и предлагает мне воды. Она закрывает дверь, и я осматриваюсь. «Не могу поверить, что я один в таком месте». Сижу в большом прохладном затененном кабинете. По стенам развешаны золотые пластинки, обложки разных альбомов, фотографии. Взгляд радует талантливой граффити. На столе Росса горит свеча с ароматом пачули. Словом, офис потрясающий. И я начинаю читать информацию на платиновом альбоме Тоуна Лока, с восхищением рассматриваю награды, стоящие на столе, Тут открывается дверь и появляется Майк, собственной персоной. Он явно в недоумении. «Ты кто?» «Дружище, как дела? Я Джесси. Я работаю с Даной. Он немного задерживается». «Задерживается?» «Ага, он будет где-то через 20 минут». «Откуда ты знаешь Дану?» Я его в глаза не видел. «Мы записываемся в одной студии. Мой продюсер работает с его командой Makers и я тоже для него сделал пару треков. Так ты поешь? Нет, вообще-то я читаю рэп. Рэп? С Даной? Я решил сочинять так сочинять. Пока что все складывалось отлично. Ага, но ну не совсем прямо с ним. Я работаю в группе. У нас контракт с Virgin, но Дана считает, что мне надо начать сольную карьеру. Ого, вы работаете с Virgin, а у тебя с собой есть записи? Да, конечно, могу поставить. «Давай». Я вручил Майку копию своего демо-альбома с тремя песнями. Первой была «College Girls». «Куда бы я ни шел, студентки рядом, ты только помани, — ответят сразу». Он послушал буквально полминуты и нажал на стоп. «Это потрясающе!» «Чувак, спасибо. Думаю, будет хитом. Кто твой юрист?» и, «Извини, я говорю, юрист у тебя кто?» «Вот так просто». Мимоходом он бросил три волшебных слова, которые мечтает услышать любой начинающий исполнитель с демокассетами, рассованными по карманам. «Кто твой юрист?» Кстати, он сказал мне это дважды. Но, само собой, юриста у меня нет. Ни на контракте, ни вообще среди знакомых. Так что я гордо ответил. «Мой отец». «В смысле, твой отец работает в шоу-бизнесе?» Как я уже писал, папа держал магазинчик сантехники, но это лучшее, что мне пришло в голову. Поэтому я твердо кивнул. «Да, он отвечает за все мои дела». «Ну ладно, с ним свяжется мой представитель. Хочу купить эту песню для Лока». «Круто, если бы Лок ее записал». И тут я запнулся. «Лок? Я понимал, что эта песня — мой ключик, которым я могу открыть волшебную дверь». Продать ее Локу? Почему нет? Его хит «Wild Think» разошелся тиражом более трех миллионов к тому времени. Но ведь это была главная песня с моего демо-альбома. Так что я ответил. Тут такое дело. Я много вложил в этот трек и думаю, что он выстрелит. Я должен оставить его себе. Он пойдет в мой собственный альбом. Это логично. Ну что ж, может, ты хочешь писать для Лока? И это был официальный старт моей музыкальной карьеры. Майк дал мне минусовки для четырех песен, чтобы я написал на них тексты и послал домой работать. Через два часа я позвонил ему из квартиры друга и прочитал свои творения. И хотя он был на бейсбольном матче Доджерсов и почти ничего не слышал в свой Нокия, но даже по отрывкам ему все понравилось. Когда игра закончилась, он снова ждал меня в офисе. И предложил мне не только договор на тексты для Тоун Лока, но и контракт на мой собственный альбом. Мы с Даной потом подружились и все еще смеемся по поводу той истории. Спасибо, Дана. Но, возможно, лучшей частью моей музыкальной карьеры стал тот факт, что я не добился популярности. Как любит говорить Сара, иногда неудача — это дружеский пинок от жизни, чтобы показать, что ты сбился с курса. Да, я попал на МСВ и даже съездил в тур по стране, но ожидаемого скачка продаж в геометрической прогрессии так и не случилось, так что я решил изменить план и переключился на поиск альтернативных ниш в музыкальном бизнесе. Мне очень понравилась идея писать песни для спортивных команд. Спорт и музыка — две вещи, которые я обожал. И никто еще этим не занимался. В результате появился гимн «Гоу, Нью-Йорк, Гоу». Я нашел новый тренд. Кажется, в комнате эхо, потому что я слышу, как котик повторяет. «Не вижу тут ничего сложного». Котик, конечно, талантище, но музыка явно не его стихия. Чем спорить, я решил замять тему. Ты прав, ничего сложного. «Да вообще легкотня!» Он пожал плечами. Я начал перебирать каналы, даже не успел найти игру Никсов, как котик предложил выйти и продолжить беседу на улице. За тренировкой. Если посмотреть с хорошей стороны, то это первый раз, когда он вообще интересуется моим мнением. Не то чтобы мне это настолько надо, но общаться всегда легче, если коммуникация двусторонняя. Сара часто говорит мне. Когда я разговариваю с тобой, представь, что мы играем в пинг-понг. отбиваем мне мячик. Это называется обратная связь. Очень нужная штука в браке. И хотя я не собираюсь жениться на котике, но обратной связи я очень рад. Наша тренировка такая же, как утром. Круг по центральному парку и бонус. Каждые 800 метров мы останавливаемся на 25 отжиманий. Второе отличие заключается в том, что котик ускоряет темп. Каждый километр должен быть немного быстрее предыдущего. Мы начинаем с темпа 5.30 на километр. Через 4,5 минуты падаем и отжимаемся 25 раз. Потом немного увеличиваем темп и отжимаемся уже через 4,25 минуты. Снова 25 раз. И так до тех пор, пока не достигнем пяти минут на километр в конце пробежки. Каждый раз, когда мы делаем упор лёжа, кровь приливает к голове едва ли не до обморока. К тому же на улице холодно до жути. Я тяжело дышу во время отжиманий, потому что получаю гипервентиляцию. А котику хоть бы что, чеканит, как запрограммированный робот. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. К тому времени, как он сделал свои 25 отжиманий, я пиликаю девятое. Он стоит и ждет меня, готовый рвануть дальше. И так каждый чертов раз. 23.50. Доползаю до своей комнаты в таком состоянии, что мог бы уснуть стоя, как лошадка. Столько отжиманий я не делал ни разу в жизни. Но у котика свои мысли на этот счет. Приготовившись ко сну, я захожу к нему сказать спокойной ночи и спросить, не нужно ли чего. Наши отношения, как нежный бутон, едва успели завязаться. Я хочу убедиться, что котик чувствует мою заботу и гостеприимство. Легонько стучусь в его дверь три раза, заглядываю внутрь. Он сидит на кровати с идеально прямой спиной, как будто знал, что я зайду. «Ну как, все нормально?» «Знаешь что, Джесси?» — отвечает он. «Все хреново. Эта дворцовая обстановка у меня уже в печенках сидит». Он ударил кулаком по кровати. «Ты слишком сладенький и миленький. К черту весь этот комфорт. Тащи стул, самый жесткий, который найдешь». Я понятия не имею, к чему он клонит, но иду за стулом. Деревянный, без ручек, из моего домашнего офиса. Думаю, подойдет. Такой. «Зашибись! А теперь сел!» Я сажусь и слышу следующую команду. «Чего ждем? Одеяло я тебе должен принести!» «Подожди, зачем одеяло?» «Он же не думает, что я буду спать на стуле!» «Ты должен выйти из своей зоны комфорта, Джесси! Хватит нежиться на перинах! К черту эти шмотки с парковиню!» И пробурчал себе под нос еще раз. «К черту парковиню!» Справедливости ради, мы живем на Сентрал Парк Вест. Ладно, я принес одеяло и постарался устроиться на стуле так, чтобы не свалиться. Как только пытаюсь вытянуть ноги и откинуться назад, предсказуемо съезжаю со стула. Тут заходит Сара. «Солнышко, что ты делаешь?» «Дорогая, котик сказал, что мне надо выйти из зоны комфорта. Он хочет, чтобы я спал на стуле. Это моральная тренировка такая. Я стараюсь представить ситуацию в здравом ключе. Но больше всего я хочу убедить себя, что это пойдет мне на пользу». «Джесси, тебе 43 годика. У тебя сын растет. Пожалуйста, иди в кровать». Сара знает, на что я подписался, но все равно едва заметно закатывает глаза. Хотя ее осуждение тут же смягчается улыбкой. Она понимает, я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить каждое задание котика. Даже такую дичь, как сон в сидячем положении. От одеяла нет никакого толка. Стул противно скрипит при каждом движении. Жена качает головой и уходит обратно в спальню. Туда, где раскинулась наша большая, прекрасная постель с тончайшими простынями. О, Сара знает толк в простынях. Уже полночь. Пора гасить свет. Итоги тренировки. 20 километров, 10 километров с ускорением, 300 отжиманий и 100 бёрпи. Первая встреча Сары и котика. «Засуньте ваши медальки в одно место, я пашу не ради них, я пашу для себя». Котик. Сара впервые увидела котика еще до того, как он переехал к нам, но уже после того, как я нанес ему визит и огорошил своим предложением. В то время я был одержим идеей участвовать в ультрамарафоне Бэд Уотер, тяжелейшем забеге на 217 километров по пустыне Махави. Трасса пролегала по долине смерти в 55-градусную жару, и это только в тени. Сара, естественно, решила, что глупее идеи и придумать невозможно, и настояла, чтобы я съездил хотя бы посмотреть на марафон со стороны перед тем, как убиваться на нем. Как примерный муж, я согласился, а она сочла своим долгом поехать вместе со мной поскольку не хотела отпускать меня в такой опасный путь безнадежной советницы в собственном лице. Меня всегда манил Бэдводер. Он пользуется заслуженной славой сложнейшего бегового маршрута на планете. Последний отрезок длиной 21 километр представляет собой прямой подъем по склону горы Уитни. Кроме того, я знал, что на Бэдводер едет котик. Я чувствовал, что просто обязан пробежать этот марафон, чтобы заполучить галочку в списке личных достижений. Это было наивысшее напряжение для тела и духа. Мне хотелось испытать себя. Ну и, что уж говорить, приятно в разговоре с другими бегунами бросить между делом «бежал я как-то на бэдвотере и полюбоваться их лицами. Поэтому, когда настал наш летний отпуск, Мы взяли билеты и рванули через всю страну. Прямых рейсов в Долину Смерти не существует. Туда вообще не летают самолеты. Так что мы сначала добрались до Лас-Вегаса, потом арендовали машину и выехали к месту назначения. Дорога была долгой и скучной, прямиком по июльской пустыне. С точки зрения Сары, так себе отпуск, на троечку. Но я просто прыгал от нетерпения. Мы доехали как раз в тот момент, когда последняя волна участников покинула старт. Так что было решено обогнать их километров на 30 и поприветствовать, когда будут пробегать мимо. Слова бессильны описать ужасную жару и духоту, которая окружила нас по дороге вдоль трассы. Приехав на точку наблюдения, мы увидели на приборной доске, что температура снаружи целых пятьдесят. 3 градуса по Цельсию. Сара поначалу даже отказалась выходить из машины. Мы припарковались и смотрели на бегущих марафонцев прямо из салона, в спасительном пузырьке прохлады, врубив кондиционер на полную катушку. На случай, если вы никогда не видели ультрамарафоны вживую, опишу немного, кто в них участвует. Эти бегуны — весьма любопытная порода людей. По выражению Сары, словно кто-то взял 90 человек из психушки, посадил их в междугородний автобус, привез в пустыню, дунул в свисток и сказал бежать два дня. И она была недалека от истины. Большинство участников могли похвастаться телосложением школьного учителя географии и взглядом взмыленного пастуха, у которого разбежались козы. Но мы искренне кричали слова поддержки, и участники расцветали улыбками и благодарностями. Кто-то давал пять, кто-то даже перекидывался с нами словечком другим. Сара глазам своим не верила. По дороге сюда ей представлялись атлеты, а не живые мощи в беговых шортах. Но вдруг на горизонте она увидела фигуру, похожую на мираж. Фигура приближалась к нам. И долина смерти словно наполнилась звуками олимпийского гимна. Парень рассекал воздух, как киборг. Он смотрел прямо вперед, словно для него не существовало препятствий. Мышцы работали как локомотив. Когда он бежал мимо нас, Сара начала прыгать и кричать «Вперед! Вперед! Вперед!». Но хотя в радиусе километра никого вокруг не было, бегун даже не взглянул на нас. Ни короткого спасибо, ни улыбки, словно он пробежал мимо пустого места. «Ты видел?» — воскликнула Сара. «Черт знает что!» Через несколько месяцев черт знает что поселилась у нас дома.